Часть первая. Подготовительная. Что такое судебная медицина? Ответ на этот вопрос заключается в самом названии специальности. Из всех определений, которые предлагаются в многочисленных руководствах и учебниках, мне более всего нравится то емкое и краткое, что дал профессор Сапожников. Судебная медицина – это медицина в праве. Исторически сложилось, что в отличие от других стран, в России судебная медицина существует отдельно от правоохранительных органов, не подчиняется им, хотя и очень тесно с ними связана. Благодаря этому, и несмотря на относительную бедность нашей отрасли, морги всегда финансировались по остаточному принципу, обеспечивается соблюдение принципа независимости экспертов, того самого, на котором зиждется судебная медицина. Судебка – не молодая отрасль медицины. Всегда, во все времена, людей интересовало, как устроен их организм, как и что в нем повреждается и почему наступает смерть. Упоминания о врачах, участвовавших в судебных разбирательствах, встречаются в письменных памятниках Древнего Востока и Античности. Было бы очень интересно поприсутствовать на таких процессах и послушать выступления моих древних коллег. Если смотреть не в такую дальнюю даль, на ум приходят варварские правды, действовавшие в V-IX веках в германских государствах на севере Европы, или законы алиманов, в которых уже присутствовали понятия повреждения и степень тяжести повреждений, что влияло на выплату компенсации. Можно вспомнить и о том, что в средние века божий суд, ордалии, имел приоритет над судом светским и мнение врача не особо кого-либо интересовало, и о том, как в XIV веке во Франции в городе Монпелье впервые было разрешено вскрытие трупа. Потом были устав Карла V, в котором уже точно обозначались случаи, требовавшие медицинского исследования. Были труды Амбруаза Паре и множество других замечательных ученых, которые заложили основы судебно-медицинской науки в конце восемнаго начале девятнадцатого века инквизицию упразднили и в ряде государств европы ввели гласное судопроизводство которое обязывало врача эксперта публично обосновывать и защищать свое заключение это обстоятельство весьма способствовало развитию судебной медицины а что же в нашей стране Те или иные элементы судебной медицины упоминаются с X века, когда предусматривалась ответственность за побои, поругания, любодеяния и тому подобное. В XI-XII веках в сборнике «Русская правда» наказание уже зависело от того, какими были телесные повреждения – легкими или тяжелыми, то есть увечьями В это же время уделяли внимание осмотру мертвых тел для попытки установления причины смерти. В 16-м столетии появился специальный орган – аптекарский приказ. В его функции входило, помимо прочего, установление состояния здоровья, а также осмотр трупов лиц, умерших скоропостижно или насильственной смертью. Вот лишь два примера работы приказа. Царь Михаил Федорович решил жениться на девице Марии Хлоповой. Князья Салтыковы, не желавшие этого брака, донесли царю, что девица больна подучей, то есть эпилепсией. Царь узнал, что это слухи, вероятно, ложные, и повелел провести освидетельствование девицы. Комиссия в составе трех врачей, патриарха и нескольких бояр освидетельствовала девицу и установила, что она здорова. Второй пример. В 1677 году по распоряжению аптекарского приказа был исследован труп дьяка Ефима Богданова на предмет, какую он болезнью умер. Было установлено, что болезнь, где у него, Ефима, камень в почках, и стал где тот камень больше роста, и от того, где камень и смерть ему учинилась. В XVI-XVII веках люди часто умирали или получали повреждения в результате действия лекарей или тех, кто взялся за лечение, не имея соответствующих знаний и навыков. Например, лекарь Михаил Тулейщик, находясь в пьяном виде, продал вместо лекарства сулему, вследствие чему подьячий Юрий Прокофьев приказал долго жить. В 1700 году боярин Салтыков отравился ядом, купленным в зеленой лавке слугою Алексеем Каменем по невежеству. Ввиду этого в 1686 и в 1700 годах были изданы указы, вошедшие позже в полное собрание законов Российской империи под названием «Боярский приговор о наказании не знающих медицинских наук и по невежеству в употреблении медикаментов, причиняемых смерть больным». Эти указы были самыми первыми законами, предусматривающими наказание за правонарушения, связанные с лечением больных. А потом настали петровские времена. Царь реформировал почти все, что можно было реформировать, не обойдя вниманием и медицину, в том числе судебную. Артикул воинской, морской и воинский уставы Петра I затрагивали многие аспекты определения степени тяжести повреждения и причины смерти. Например, в морском уставе 1720 года имелись следующие параграфы. Параграф 108. Кто кого убьет так, что он не тотчас, но по некоторым времени умрет, то надлежит о том освидетельствовать, что он от тех ли побоев умре, или иная какая болезнь приключилась, и для того тотчас по смерти его докторам изрезать то мертвое тело и осмотреть, от чего ему смерть приключилась и о том свидетельство к суду подать на письме, подтвержденное присягою. Параграф 114. Если ученица драка, что многие одного станут бить, и в одной явятся мертвой от какой раны, или смертного удара, или много бою, то те, кто в том были разыскать сумыслу ли, то делали. А о ранах смертных кто учинил? В чем ежели не сыщется расспросом и пытать? а буди мертвые явится то онное причесть случаю и наказать только за драку. Была предусмотрена морским уставом и экспертиза симуляций, подлинно ли они больны и нет ли за кем притворства и о том давать свидетельство письменное. В 16 веке судебная медицина уже отвечала на ряд вопросов, которые и в настоящее время входят в компетенцию судебно-медицинского эксперта. Вот фрагмент акта судебно-медицинского вскрытия трупа, выполненного в 1731 году. Вскрытие было проведено врачами медицинской канцелярии на основании требования сыскного приказа для установления причины смерти майора Апухтина, обнаруженного мертвым в колодце своего дома. Из обстоятельств дела было известно, что покойный в день смерти был в сумнении. Перед врачами были поставлены следующие вопросы. Первый. Не от мнения ль он и опухтен в показанном колодезе сам утопился? Или от какой отравы? Второй. Насильную, натуральную или самовольную смерть он и майор имел. Было произведено полное исследование трупа. В заключении указано, в сессии оцарапнутые места мниться сделались егдо до тела на дерево, камень или ненаровное, что упало. и зонового усмотрения мнится он и человек от того умер, что утонул, о чем многое вода в желудке и прочее разбитие, а не от другого какого убийства или не от отравы. Как и любую другую науку, судебную медицину бывало пытались использовать в неблаговидных политических целях путем фальсификации судебной экспертизы. Так, в конце XIX века царское правительство инициировало процесс по так называемому Мултанскому делу, в ходе которого судебные медики давали заведомо ложные заключения. 5 мая 1892 года недалеко от села Старый Мултан вятской губернии был обнаружен обезглавленный труп нищего Матюшина, по показаниям свидетелей, страдавшего эпилепсией. После судебно-медицинского вскрытия, произведенного лишь через месяц, эксперт дал ложное заключение о смерти отрезанной раны шеи. Имеющееся повреждение на голени он расценил как результат подвешивания за ноги с целью обескровливания, якобы как при жертвоприношении у вытеков. На этом основании удмуртов обвинили в убийстве с целью жертвоприношения. Такое заключение опровергли, однако, прогрессивные русские ученые Феодосий Алексеевич Патенко и Эмилий Федорович Беллин. Последний провел многочисленные эксперименты и доказал, что удаление головы было сделано посмертно с целью симуляции ритуального убийства, ибо не было следов борьбы, крови на одежде и признаков смерти от кровотечения. После трехкратного слушания под влиянием научно обоснованных экспертиз Осужденные крестьяне Удмурты были оправданы. Судебная медицина развивалась постепенно, обрастая знаниями, умениями. Сегодня она, благодаря новым исследованиям, располагает широчайшим диапазоном передовых научных знаний и технологий. И остается одной из самых интересных медицинских специальностей. Московское бюро судмедэкспертиза сегодня имеет мощную научно-практическую базу, Все экспертизы и исследования проводятся на высоком уровне. Здесь занимаются студенты медицинских и других вузов, работает много интересных творческих людей, включая как ученых с мировым именем, так и молодых специалистов. В последнее время появились учреждения, которые осуществляют так называемую независимую экспертизу. И у людей формируется ложное впечатление, будто именно там проводятся настоящие независимые экспертизы, а мнения экспертов непредвзятые и объективные. Увы, очень часто это не так. Именно подтвержденный и закрепленный федеральными законами статус государственного судебно-медицинского эксперта подразумевает экспертную независимость. Зарплата государственных судебно-медицинских экспертов не зависит от содержания заключения. Их интересует не мнение той или иной стороны судебного процесса, а факты и вытекающая из них истина.